Джин и Тео Я вернулась домой никакая. Я никогда не чувствовала себя хуже, не считая того дня, как у папы случился инсульт. Но ничего, Тео почти получилось поднять этот день в топ худших. Его сбила машина, и, слава богу, не насмерть. Он побежал за мной на последних секундах светофора и чуть не расстался с карьерой хоккеиста. Глупый поступок но он запустил цепочку мыслей в моей голове. Неужели я ему настолько нравлюсь? Хотя о чём я вообще говорю? Моё сердце билось, как птица в силках рядом с Тео, почти выпрыгивало из груди. И всё же бежать под колёса автомобиля была плохая идея. Я повесила ключ на крючок и с удивлением отметила, что абсолютно забыла о появлении матери. Ситуация на дороге, Подчастую стёрла все воспоминания о ней. Может, и к лучшему. Я правда не знаю, о чём с ней говорить. Чужой человек попытался стать родным после разговора на остановке. От воспоминаний о родителях Тео на душе стало противно. Бывают же нормальные семьи, без излишней драмы или шины исключения из правил. Я аккуратно сняла обувь, Было уже достаточно поздно, поэтому я даже свет не включала, чтобы не разбудить отца. Однокомнатная квартира заставляла жить по определённым правилам. Впрочем, фонарик на телефоне прекрасно справлялся с темнотой. Я решила пойти попить воды, когда случайно споткнулась о ту самую коробку. Вчера. Ещё вчера она была доверху забита бумагами и просроченными счетами. Я обязательно поговорю с отцом о его маленьком предательстве. Однако эта пустая коробка как символ моей финансовой свободы. Когда отец заболел, мне пришлось брать деньги на лечение не только из отложенных на учёбу, но и у банков. Закрывался один кредит, открывался другой. А теперь всего этого не существовало. Пусто. Неужели Тео прав, и я могу просто начать жить, работать в одном месте, чаще встречаться с друзьями. У меня появилось время. Время, которое я, вероятно, проведу без Тео. Я сжала губы в тонкую полоску и зашла на кухню, закрывая за собой дверь. Есть хотелось жутко. Я включила свет и чуть не завопила, потому что за столом сидел папа и скептически сверлил меня взглядом. Наконец-то вернулась. Я думал, просижу за столом всю ночь. Он покосился на свой телефон. Написала же, что вернешься два часа назад. Я беспокоился. Пристыдил меня папа. У него была странная черта. Он волновался, но не звонил первым. То ли стеснялся, то ли боялся отвлечь от важных дел, то ли вредничал, непонятно. Ты хочешь довести меня до инфаркта? Чего сидишь на кухне так поздно? Я запереживала, что папа смог дойти сюда, а вернуться нет. Он посмотрел на моё взволнованное лицо, фыркнул и махнул на меня рукой. «Со мной всё в порядке. Просто хотел произвести на тебя впечатление, как в голливудских книгах со шпионами». Он усмехнулся. Но я видела, что на дне его глаз поселилась печаль. И меня озарило практически сразу. «Ты всё знаешь», — не спрашивая, заключила я. «Знаете что, мальчики, вы слишком быстро спелись». Вот я тебе сейчас устрою, пап, за чёртову мужскую солидарность и предательство под крышей родного дома. Ты зачем Тео рассказал про наши долги? Он же уже пасхальным кроликом поскакал в банк и оплатил всё. Это неправильно, понимаешь? Мы встречаемся всего ничего, а суммы там космические». «Для кого космические, Джин? Для Тео? Для игрока в одной из самых успешных команд Канады? Для будущего игрока сборной? Скажи... Мы с тобой об одной сумме говорим? Или ты себе нафантазировала пару миллионов?» Отец смотрел на меня осуждающе. «Должно быть с точностью да наоборот. И вообще, зная твой вспыльчивый характер, Тео ещё спас меня от битой посуды. Джин, я ничего не мог поделать после того, как впустил его в квартиру. Этот парень, он совсем не такой с другими, как с тобой». «О чём ты? Я налила кофе себе» а отцу поставила чай. Ему нельзя кофеин. «Он что, угрожал тебе? Мне его прямо сейчас поехать явнухом сделать?» «Опаси Боже! Нет, конечно. Он что, совсем придурок?» Папины глаза полезли на лоб после моего вопроса. Он пришёл, спросил, где ты. Как я понял потом, Тео прекрасно знал твоё местоположение и захотел со мной поговорить. Я пригласил его на кухню и предложил кофе. И оплатить счета, как понимаю. Я не могла удержаться от сарказма. День истрепал мне последние нервы. Прости, насыщенный день. А я тебя не слушаю. Так, края муха. Что-то бухтишь себе под нос. Папа пожал плечами. Нет, сажусь я на стол и жду, когда он зайдёт ко мне. Они, корейцы, странные, разуваются. Наверное, так принято. Слова папы вызвали у меня улыбку. Что есть в ТО от корейца — это привычка разуваться в помещениях. И заходит ко мне такой статный, высокий, с прямой спиной и ставит коробку на стол. Я, конечно, обомлел и думал, к инсульту получу сердечный приступ, когда он сказал, что пришёл заплатить все наши счета. Ты хоть попытался его отговорить, честно? Да, но в этом и была моя ошибка. Я начал говорить, что там очень много, Обмолвился о просроченной платёжке по страховке и лекарствах. Джин он как обезумел. Открыл приложение банка и говорит, «Или платим вот как указано по платёжкам, или я привезу сюда 70 тысяч долларов и забаррикадирую дверь». А глаза как у маньяка. Я клянусь, я пытался его отговорить. Глаза как у маньяка, а на меня смотрел как щенок. Странный. Не знаю, что у этого парня в голове. Мрак. Зато я знаю, что в голове у тебя джин, и мне это совсем не нравится». Он покачал головой, пока я возмущённо перемешивала кофе в кружке, остужая. «Дай угадаю. Его предложение переехать с ним в Атаву было полностью проигнорировано? Ты подобрала пару веских причин навсегда остаться в этом городе и работать официанткой в баре. И самое позорное из них — я». «Ты не позор, пап. Мы с тобой это сто раз обсуждали. Я закатила глаза. Кажется, меня ждёт полуночная беседа на старый лад. Не знаю, о чём ты. Моя единственная любимая дочь не хочет переехать со своим парнем в Атаву, потому что должна всю мою оставшуюся жизнь ухаживать за больным стариком. Я сжала от злости зубы. Моему отцу пятьдесят. Какой старик, чёрт подери. И вот этот принц на чёрном коне зовёт её в мир хоккейных звёзд, а она отказывается. «Как же я счастлив!» Он стукнул рукой по столу. «Если бы я знала, что ты поступишь со своей жизнью так, я лучше бы умер. Как хочешь это понимай. Поплакала бы один раз и жила. Жила бы, как моё продолжение в этом мире. А что сейчас? Призрак былой джин, уставший и потерянный». «Что ты такое говоришь?» Я была расстроена его словами. «А что ты такое говоришь?» Он порывался встать. Но тело его не слушалось. Я разочарован. Я клянусь, не верю в происходящее. Этот парень всем сердцем желает видеть тебя рядом с собой. Он освободил нас от долгов. Знаешь, что он ещё предложил? Нанять мне людей. И когда я до конца пройду реабилитацию, перевести меня в оттаву. Он правда предложил такое? Папа выбил воздух последней фразой. Именно сладкое. Он провёл рукой по лбу. Джин, дорогая, я прошу тебя, подумай. Я ни в коем случае не буду настаивать на переезде. Вдруг он тебе не нравится, или на самом деле подонок, или ещё какая другая причина, кроме меня. Я приму и поддержу тебя. Никто не заставлял его оплачивать долги. Никто. Но скажи мне, есть хоть одна причина, кроме меня, чтобы ты завтра не поехала в аэропорт и не проводила его на самолёт? Скажи. Ни одной. «Нет», — честно ответила я. «Просто это всё так быстро, стремительно. Раз он зовёт меня переехать в другой город. Невероятно». «А в жизни всё именно так и случается, Джин». Папа улыбался. Видимо, он понял, что медленно, но верно продавливал меня. Как и мой инсульт. Всё было сравнительно неплохо, пока не случилось то, что случилось. Мы не можем изменить этого» поэтому давай жить дальше». Тео пообещал нанять мне людей и помогать со всем. «Тем более, если у вас что-нибудь не получится, ты всегда можешь вернуться домой. Джин, у тебя есть дом. Но опять же, я ни в коем случае не давлю на тебя. Решать тебе». «Хорошо». Я кивнула. «Обещаю подумать. Только, пожалуйста, больше никогда не говори тех слов. Хорошо? Я... Это очень больно слушать, пап. Страх от того дня до сих пор посещает меня в кошмарах. Прости, я правда не знал, как вразумить тебя. Он виноват и улыбнулся. Мне осталось разменять только свою жизнь. Я хлопнула от злости по столу. Хорошо, хорошо, я пошутил. Лучше расскажи, она уже нашла тебя? Да. Я убью Тео. И как ты? Да никак я с удивлением обнаружила, что действительно никак. Конечно же, меня это поначалу неприятно удивило, но потом Тео со своими рыцарскими поступками, потом авария, информация о принятии его в национальную сборную, разговор отцом, и встреча с матерью просто стёрлась из памяти. Мой мозг просто отсортировал актуальную информацию, а травмирующую удалил. Я не испытывала боли, обиды или злости. Прошло слишком много времени. Я не могу позволить прошлому разрушить моё будущее. Возможно, папа говорил именно об этом. Отпустить всё и двигаться дальше. Я искренне улыбнулась и посмотрела на папу. Он не мешал мне самой дойти до определённых мыслей, но когда увидел счастливое выражение на моём лице, покачал головой. Он протянул руку вперёд и взял меня за ладонь. Ты без ума от него, Джин. А я знаю, па. Прекрасно это знаю. Господь, дай моей дочери благоразумие. Иуда, молчал бы? Я посмотрела на свой телефон. Несмотря на позднее время, он загорелся и оповестила входящим от Брит. Чёрт, не знаю, кому этот дуршлаг проболтался ещё, но Брит неспроста мне звонит. «Убью». «Ну, это был я». Папа виновато потупил глаза. «Подумал, моя смерть не сработает». «Па!» Я взяла трубку и прикрыла рукой. Она ещё не сработала, ибо я не приняла окончательное решение. Однако не доводи меня до греха, а то я отберу твой последний достойный аргумент. «Алло, Брит?» «Одни угрозы». «Да прекрати орать мне в трубку». Я слушала сотню упрёков в свой адрес. «Вот лучше бы ты вместо поучительной беседы провела ночь с Матео. Да, я понимаю, что ты вот такая хорошая подруга, оторвалась от своего парня-хоккеиста». Я понизила громкость на телефоне, чтобы не оглохнуть. «Нет, я ещё не решила. Прекрати орать». Я зашла в комнату и села в кресло. «Я взрослая и сама могу решить. Я устала уже слушать от всех советы». «Ты дашь мне время подумать? Или будешь продолжать угрожать приехать?» «Да, я помню, что ты моя лучшая подруга и любишь меня всего лишь чуть меньше Матео. И тебе спокойной ночи». Я сбросила вызов и наклонила голову. Кепка Тео упала с моей головы. Я взяла её в руки и вздохнула. «Почему он не улетел послезавтра? Почему надо всё решать сегодня? День...» который не то лучший, не то худший в моей жизни. Завтра мне, в принципе, можно не идти на работу. Зачем? Я больше не хочу работать на мойке. Да никогда и не хотела. Что мне теперь делать со своей жизнью? Я сжала телефон крепче и посмотрела на скринсейвер. Ужасно. Я поставила наше СТО-фото на заставку. «Не это ли ответ?» Я открыла контакты и почти позвонила ему, но так и не смогла. Но мою голову посетила, как мне казалось, гениальная мысль. Я закатила глаза и набрала номер подруги. Разговорила, что лучшее, пусть отрабатывает этот статус. Его просто так не выдают. «Брит, оторвись на мгновение от своего парня. Дело есть». Утро выдалось тяжёлым. Я долго метался по квартире, пытаясь отсрочить момент соглашения. Всё, надеялся получить сообщение о переносе или хоть небольшой передышке. Нет. У этих людей, что неудивительно, всё рассчитано до секунды. Отправив СМС с согласием, я автоматически подписался сразу на серию договоров и условий. Через пару минут мне прислали номер рейса, время посадки и прилёта. Всё моё расписание. Серьёзность мероприятия пугала, однако, если задуматься, это международный уровень. Интересно, кто-нибудь кроме меня ещё прошёл из команды? Я в суматохе совсем позабыл о них. Я решил отложить интригу до вылета. В конце концов, если никого из них не взяли хотя бы на позицию замены, то будет неловко. В какой-то момент я присел на диван, включил новости и вырубился. Бессонная ночь сыграла свою роль, и я даже не заметил, как уснул в трусах и с пустой кружкой в руках. «Твою мать!» Именно с этих слов началось моё пробуждение. Регистрация на рейс заканчивалась через час, и я при всём желании на неё не успевал. Я позвонил тренеру, рассказал про бессонную ночь, аварию, получил пару десятков оскорблений и обещание помочь с формальностями. В конце концов, вопрос национальной важности. Я посмотрел на себя в зеркало, понял, что выгляжу как самый настоящий бомж и схватился за сухой шампунь. Времени на душ, обед не осталось. Зато я уже не чувствовал себя разбитым и уничтоженным. На плече после вчерашней аварии огромный синяк. И иногда дышать становится подозрительно тяжело. Надеюсь, я не сломал ребра. К счастью, тренировки не скоро. Побросав документы в небольшую сумку и надев первую выпавшую из шкафа одежду, я вызвал такси и начал спускаться вниз. В аэропорт. Доплачу в двойном размере за скорость. Когда я говорил это, лицо таксиста показалось мне знакомым. А вот когда шины заскрепели по асфальту и меня вжало в сиденье, я вспомнил, откуда. Ну, взлечу либо на самолёте, либо сразу к Богу. Когда скорость остановилась, по моим ощущениям, на стабильных 300 км в час я отлип от сиденья и разблокировал телефон. Фотография Джи в моей постели после ресторана тоской погладила по груди. От неё ни слова. Она не заходила в сеть. Я порывался несколько раз позвонить ей, позвонить Брит, её отцу, да хоть кому-то, чтобы узнать о планах Джи. В итоге я решил пустить это на самотёк. Вчера меня сбила машина, и вместо того, чтобы ругаться на водителя или собственную неосмотрительность, я просил её переехать ко мне в Оттаву. Я совершил свой прыжок веры, теперь её очередь. В отношениях двух взрослых людей должны существовать компромиссы, и нужно уметь идти навстречу друг другу. Иначе это не отношения. Такой чепухой я пытался забить себе голову, пока ехал до аэропорта. Мне нужно было отвлечься от дрифта по улицам Торонто. Когда же мы уже доедем? Спасибо, что доставили живым. В смысле, быстрее. Оговорился я, и, отдав деньги таксисту, выскочил из машины. Около аэропорта меня встретил тренер, и, когда оценил мой удовлетворительный внешний вид, дал подзатыльник. Видимо, он ожидал видеть меня с гипсом или хромого. И лучше бы было так, потому что пока мы шли от входа до ворот посадки, меня прополоскали тонны нецензурных фраз и упрёков. Я, конечно, всё понимаю, он волнуется за меня. Однако даже хулиганы в школе выбирали выражение. А тут тренер. Между прочим, до завершения посадки оставалось ещё 20 минут. Куча времени. Однако, когда я сообщил об этом тренеру, то получил ещё один подзатыльник. Я положил свою сумку прямо на пол и начал искать её глазами. Все 20 минут я сканировал людей в зоне ожидания и толпы людей, проходящие туда-сюда. G нигде не было. До конца посадки на рейс Boeing 777 осталось 5 минут. Просьба всех пассажиров пройти к воротам G20. Повторяю. Кажется, моё время вышло. Наше время. Я крепче сжал сумку, кивнул тренеру и сделал шаг в сторону ворот. «Тео!» Кто-то позвал меня откуда-то слева, и я чуть не свернул шею, когда дёрнулся на знакомый голос. «Джи...» «Прости». Это была Брит. «Прости, но это я. Джин... Она не смогла». Брит потопила глаза и смущенно улыбнулась. «Забавно. Она такая храбрая и иногда чересчур импульсивная, а прийти сама не смогла, не нашла сил». Лучшая подруга Джин подняла на меня свои светлые глаза. «Ты должен её понять и простить, Тео». «Я... А что я?» Я оказался полностью разбит. Я ещё никогда прежде так не надеялся. Я понимал, я понимал, что между нами слишком много «но», однако верил. Верил в нашу сджи Джи связь. Это в романтических комедиях она закричала бы мне вслед, а я, бросив вещи, кинулся к ней. Работник аэропорта подгонял бы меня в самолёт, а я бы целовал её и забежал бы на борт в последнюю секунду. В реальности же всего между нами оказалось недостаточно, чтобы даже попытаться. Я не нашёл в себе ни сил, ни желания отвечать брит поэтому развернулся и направился к стойке регистрации. Стюардесса улыбнулась мне и показала рукой путь по трапу на самолёт. В ушах зазвенело, и мне резко не захотелось никуда идти. Собственное решение показалось чем-то навязанным. Я развернулся и посмотрел на Брит. Она разговаривала с кем-то по телефону. Тренер, предупреждающе смотрел на меня. Я наклонил голову, перехватил сумку и всё же пошёл по трапу на борт самолёта. Пока я шёл, меня настигло осознание. Это подписание договора ничего не значило. Мы живём в мире взрослых, и когда я поставлю свои странные закорючки на талмудах договоров, вернусь назад в Торонто, то попытаюсь ещё раз. Если Джи думала, что от меня так легко отвязаться, то и стоило ещё раз подумать. Я даже домой заезжать не буду, а сразу направлюсь к ней. И буду опять сидеть и капать на нервы. Буду отлавливать её с чёрного входа в бар, на матчах, приходить домой до тех пор, пока она абсолютно точно не сможет без меня. Я привезу ей моих сестёр, чтобы они постоянно спрашивали, почему Джин хочет переехать в Оттаву. И в нужный момент она всё же придёт в аэропорт и скажет. «Ну ты и тормоз». «Нет, она скажет, я не могу без тебя». «Так, подождите. Я часто заморгал. Понимаю, что уже стою у своего места в самолёте, а там сидит она. Джи». «Ладно, Брит, давай. Он наконец-то дошёл». Она сбросила звонок и встала. Я уронил сумку. «Тео, я думала, ты никогда не зайдёшь в самолёт». Я не стал начинать ругаться на неё за эмоциональные качели, на которых я чуть не помер за последние сутки, а просто прижал к себе и поцеловал. Я целовал эти губы с такой жадностью, что казалось, вот-вот задохнусь. Она в самолёте. Она не просто пришла меня проводить, а решила слетать со мной подписать договоры. Эта девушка — настоящий ураган, который случайно ворвался в приоткрытую форточку моей души и сердца. И мне снесло крышу вырвала весь дом с фундаментом. И через двадцать минут мы буквально взлетим. Я прижал её к себе и застонал. Мы стояли и целовались, пока стюардессы не попросили нас занять места. И даже после этого я не отрывался от неё. Я так рад, что мне не придётся снова докучать ей. И всё же пара кадров из романтической комедии попала в нашу историю. Мы говорили всю дорогу. Я держал её ладони и не отпускал, смотрел на неё, дышал с ней одним воздухом, растворился в ней. И, наконец, я пообещал ей. «Я никогда не отпущу твою руку».